Глава 9. Новый Джек меняется на гламурное гетто. Музыка играет, монструозные джемы. Чувствуй, хорошо, только бы платили. Джонни Кэмп, только бы платили. Давно, в 1987 году, Андре харл бывший член рэп-дуэта Доктор Джекел и Мистер Хайд, бывший еще президент Раш Management и рекламы, рекламный агент на новостном радио Уинс окончательно заявился Сакраин. Больше не МС с трюком. Он и партнер Алонзо Браун выступали в костюмах. Младший член растущей империи Рассела Симмонса, символический черный работник в белом бизнесе. Андре был бенефициаром в мгновенной реализации мейджор-лейбла где хип-хоп и остановился. Джерил Базби, глава черной музыки МСА и затем наиболее влиятельный афроамериканский исполнитель, исполнительный директор в этой индустрии, решил финансировать первый рэп-лейбл корпорации, базировавшийся в Калифорнии. Базби был первым выдающимся записывающим черную музыку человеком эстаблишмента, который... Агрессивно вели в хип-хоп исторические давно просроченные события. Паппис и Би-Бойс окончательно довольно прибыльно оказались вместе. Аптаун было сильно символическое имя, которое избрал Андре. Это было не просто от того, что он был из Аптауна, он был из Буги-Даун-Бронс. Но имя представляло дух и стиль, который отстаивал лейбл. Но что был за звук Аптаун? Я вспоминаю разговор во время ранних месяцев Up где Андре стащил мою куртку. Мы разговаривали о записях, я упомянул, что за дурью, какая я думал, был рэп New Generation, classical трио, привязанный к сэмплу Джеймса Брауна и фанкованный заведенный в луп клавишной басовой партии. Трек имел непосредственность и был свежим хип-хоп Значение этого слова. «Ты думаешь, это дура, а?» Андре сказал с гримасой, Тедди Райли сделал это. Затем он сказал мне, что сложные и драматичные барабаны и клавишные, которые придали энергию вечной классике Дуг, Дуг и, и Фреш. «The шоу играл тот же Райли, чудо-тинейджер из Гарлема. Причиной, что все это понравилось новому владельцу лейбла, было то, что Андрей был почти глубоко вовлечен с Райли который продюсировал дебют MC Heavy D and The Boys и вел переговорные процессы, чтобы подписать контракт в качестве исполнителя с Uptown. Вдобавок к его прочному доверию, Андре знал, что инвестирование в Райли было хорошим бизнесом. То, что никто не мог знать, было, что этот парень воссоединит хип-хоп с R&B. Берри Майкл Купер в Village Voice назвал появление Райли в New Jack Swing и... Навесили ярлык. В музыке Райли нет места для вдоха, написал Купер в 1987 году. Оркестровка хлопает по вам барабан и разрывает ваше сердце. Музыка Райли в фанке робокоп в полном эффекте. Гоу-гоу музыка застрелена рэпом и электроникой, затем заново построена более порочными битами и контролируемая большим отношением. «Нью Джек» был на сленге конца 80-х, «Экстра класс золотых табличек с именем высшего топ-класса, затухающая, изношенная городская жизнь. Свинг произошла из кнопки драм-машины «Лин», который придумавший свинговый бит Райли часто использовал в качестве базы для синкопы. Объединившись, фраза Купера перекликалась со свежим твистом, который привнес в музыку Райли, как он был способен навести мост через пропасть, между чем в поздних 80-х были непримиримые эстетики. Музыкальные дарования Райли были очевидны с самого детства. В 5 он мог играть на пианино, и к 12 он освоил барабаны, трубу и саксофон. В середине 80-х Вилли дядя Райли стал владельцем гарлемского Роллер-ринг-дискотеки – -ринг -дискотеки, ночное место, ставшее популярным местом сборищ для Теди и прочих будущих звезд, включая бывшего члена Treacherous 3 Кулму Ди. Во время восстановления большой бесцеремонный стильно выбритый человек по имени Джин Гриффин появился в качестве отца для Райли. Гриффин был владельцем инди-лейбла «Sound of New York», который наслаждался успехом крупного клубного гимна середины 80-х, принадлежащего «In Deep Last Night and DJ Saved My Life». Между тем была и другая сторона бизнес-интереса Гриффина. Его осудили по обвинению в хранении наркотиков в тот момент, когда карьера орали была на взлете. В результате Гриффин должен был отбывать два года срока по 6 или 10 летнему приговору. Вместо разделения двух лишения свободы Гриффина, лишь упротило обязательства Райли по отношению к своему наставнику. Когда Гриффин пребывал в тюрьме, Райли подписал прибыльную сделку о публикации песни «Замба Music дочерней компании «Джайв Records, которая справедливо верила, что его каталог будет однажды стоить миллионы. И так в то время, как Андре, Отсутствовал завоевывая покупателя Райли, молодой феномен был почти в бизнесе с двумя другими влиятельными сущностями. Плохие новости для Андрея были в том, что он бы никогда не имел полный контроль за службами Райли, как, как бы он это предполагал. Хорошие новости для Райли были, что его три вот альянса, Аптаун с Гриффином, который после своего освобождения стал менеджером Райли и выпускающим партнером, И зомбы все управляли проектами по-своему. В поздние 80-е саунд Райли был настолько вездесущим, что он казался больше движением одного человека, чем продюсером с определенным стилем. Райли был первым продюсером-писателем, который легко скользил от MC, Хэви Ди, cool до вокалистов Кейт Свет, Джонни Кэмп, Бобби Браун устраняя барьеры между выпуском хип-хоп бита и R&B композиции Это позволило ему влиять на царящие силы в черной поп-музыке Джимми Джем, Харриси, Терри Льюисе, Кенни Бэйби Фейс, Эдмонси, Антонио Элэй, Рейд, Далласи Остини, Дюпри, Принц и даже Майкл Джексона для которых он заменил Квинси Джонса как главного продюсирующего партнера замечательный сингл Белл Beef ДВ 1990 года Думи с его девизом Hip Hop smooth out on the R&B tip with a pop feel appeal trade Hip Hop сгладил верхушку R&B вместе с тем, что поп почувствовал ее привлекательной. Был бы невозможен без музыкального начала, который создал Райли. Более того, продюсеры хип-хопа откликались на использование Райли фанковыми клавишными, программированием барабанов и динамичным пониманием грува. Доктор Дре, например, один из по-настоящему великих хип-хоп-продюсеров, был явно вдохновлен Райли. Это очевидно, когда вы слушаете его работу, надо кроник и помимо него из-за того что он понимал господ риффо синтезаторов фанк, берни Воррелла, рэп каденции сэмплинг райли привнес настоящую постсол чувственность для подпитки культуры не похоже, например превосходный хаос в группе шуга hillил из аранби или рик рубин чья звуковая чувствительность вышла из хард-рока, Райли был музыкантом, воспитанным на хип-хопе. Принципиальное отличие всей его работы. На раннем хите, как на прорыве «Cool Moody How Ya Like Me Now» Райли засимплировал новый хит Джеймса Брауна «Night Train», имел клавишное эхо Salt Peanuts», припев из классики Дизи и состряпал Трек с плотным ритмом, заполненный толстыми слоями синхронизированной перкуссии. New Jack Swing взорвался от 1987 года до 1989 года. Казалось, что Райли вовлечен в каждый важный не рэповый продукт этого периода. Он спродюсировал, написал гимновый сингл Джонни Кэмпа «Just Got Paid». Спродюсировал и был соавтором. В большей части альбома Кейта Света «Make It Last Forever» занимался аранжировками на дебютном альбоме «I'll Be Sure» «In Effect Mode» продюсировал и был соавтором хита-сингла Бобби Брауна «My Prerogative» и дебютировал со своей группой на «Guy Uptown». К сожалению, что Гай, который представлял наиболее неразбавленный пример, «New Джек Свинг. Представлял бывшего господа исполнителя Арона Холла лучшего вокалиста, с которым работал Райли, не достиг такого же коммерческого успеха Шур Свит и Браун, в то время как Гай, первый альбом группы самой названной, стал платиновым, никогда не поражал массовые поп-синглы или пользовался массовой популярностью и широкой узнаваемостью, которой он был достоин. Хотя тот первый альбом, так же как большинство последовавших The Future, являются самыми настоящими шедеврами райли. В стороне от его марки чувства ритма, богатства клавишных и его чувствительности, продюсирования вокалов его собственные ограниченные марки, так же как ходы холла — это вехи. Хотя музыкальная его работа с Гай — это наиболее важное раннее достижение, «My Prerogative» 1988 года Бобби Брауна. Это наиболее культурно важно. Не так, как Холл Свет и остальные New джек Свингерс. Публичный образ э, Брауна всегда очень близко ассоциировался с рэпом. Когда он зазвездился с New Edition, вокальным ребячьим квинтете из Бостона, который смешивал R&B, вокал и рэп, Браун был злой, злым, бунтующим, одиночкой. Даже тщательно хореографически выверенное сценическое шоу в New Edition Браун был немного грубее, более откровенно сексуальным, чем остальные четыре члена группы. В конце концов, отношение Дикого как самец вылилось в взаимоотношения с его товарищами по группе. Привет, к спорам с тремя другими членами New Edition его уход. Среди слухов о злоупотреблении наркотиками в хаосе в управлении и бесславном сольном дебютном альбоме 1986 года «King of Stage» многие пророчили и предсказывали Брауну, что он исчезнет, вернувшись в бостонские жилищные проекты, которые породили New Edition. Луис Силас, умный Глава MC N. E. N. Dar, который был подчиненным Базби, подключил Брауна к топовым молодым продюсерам того дня Л.А. Бэби Фейс и Тедди Райли. Когда Л.А. и Бэби Фейс владели большинством 1988 года, "Don't Be Cruel", неустанная My Prerogative Райли была первым синглом и основной вещью. Построенная вокруг усиленной тестостероном басовой линии, My Prerogative имела чувство притопывающего мачо, акцентированной лирикой Брауна. Каждый говорит эти вещи обо мне, почему бы им попросту не дать мне быть. Эта автоби автобиографическая песня описывает певца как человека, преследуемого врагами, хотя вызывающим его неуважение, отображение агрессивное, паранойя, которая становилась основной чертой городской культуры. Более того, скрипучие выкрики Брауна далеко от от бархатной модуляции более возрастных Див R&B, Лютер, Вандрас и Фредди Джексона, внимающим прошедшим дням людям стиля соул, таких как Вильсон, Пикетт, хотя также имели интенсивность совпадений с LL Cool Браун, Продаст 4 миллиона копий Don't Be Cruel больше, чем любой сольный Нью-Джек. Во время турне 1987 года, открывая New Edition и AI B Shore, Браун подтвердил свой звездный статус также взрывом других двух выступлений вне сцены в большинстве вечеров и будучи арестованным в паре городов за хампинг Женскую часть публики после того, как пригласил их на сцену. Столкновения Райли карьерами акций, которые он продюсировал, были настолько мощными, что большинство Кул Муди, Эл Би Бобби Браун, Рэк Экс энд Эффект, Джеймс Инграм, Тодэй, Редхед Хэд, Инглин не могли поддерживать свою популярность, когда он ушел. Единственное исключение были Хэви Ди и Кит Свет, которые, начиная со своих первых записей, проявляли сильную индивидуальность. Даже сам Райли, несмотря на произведение некоторой изящной работы вместе с Майклом Джексоном, Джем «Remember the Time» потерял концентрацию на какое-то время в ранние 90-е. Аргументы с Аароном Холлом привели к концу парня. Его бизнес и персональные отношения с Гриффином испортились, но не до того, как его ментор получил права на совместное творчество и продюсирование материала хитов Райли. В 1990-м Райли переехал из Нью-Йорка в Вирджиния Бич, где он прошел несколько менеджеров и пару подписанных контрактов. Аптаун, Uptown, Uptown. Аптаун. Хотя если затруднительное положение Райли и чрезмерная забота затормозила его не, не вовремя, влияние «Нью Джек Свинг продолжало расти, Андрей Харрелл использовал музыкальную эстетику Райли для того, чтобы руководить разви развитием аптаун не просто как звукозаписывающей фирмы, но как лидера стиля жизни. Когда в 1992 году Андрей выиграл процесс, касающийся мультимедиа с Universal MCA, оцененный в 50 миллионов долларов, которые должен был привести к созданию хип-хоп-шоу Нью-Йорк Undercover. Это было потому, что Андрей был настолько э ловок в создании мистики вокруг его операций. Для оригинальных подписантов Uptown Heavy D, Kai, Al B. и позднее Мэри Джи Блайдж, и Soul for Real из перспективы Андрея представлены в костюмах, видеоклипах публичных выступлений городского урбанистического лука, которые не были серыми, как Дэв Джем, или слишком причёсанными, как взрослый черный поп. Годами позже кличка «сказочная гетто или зависящая от говорящего «гламурная гетта» использовали, чтобы характеризовать этот лук. Андрей имел несколько очень сильных мнений о чёрной публике, о том, кто был и не предполагался быть привлечённым к музыке «Аптаун». Для Венити Фея Андре разбил ее на четыре типа. Первый – это негры, проживающие в гетто, выходцы из бедной окружающей среды, имеющие минимум из того, что может предложить обществу. Гетто-негры имеют естественное чувство грани. Затем есть люди нижнего мидл-класса, которые подчиняются тому, что они думают. Белые люди хотят иметь надлежащим образом, чтобы преуспеть. Вы называете этих людей цветными. Затем у вас есть люди, которые составляют высший эшелон чернокожего сообщества. Они второе поколение, образованное живущим в пригородах верхне-среднего класса, возможно, принадлежащим к интеллектуальной элите негров. И затем лучшие из всех этих ситуаций от гетто к цветным и элитным интеллектуалам – это быть черным. Когда вы есть кем вы По-настоящему являетесь в любой ситуации и чувствуете себя хорошо по отношению к себе. Если вы не чувствуете это, то вы должны подчиняться в вашей одежде или вашей позиции. Вы сталкиваетесь с черным человеком. Вы пересекаете все границы. И это стиль жизни. Идея за аптаун. Акция аптаун, так же как не аптаун. Подписантка, певец Кейт Свэт которого Андре однажды позвал совершенным артистом. Оптаун из-за его музыкального и модного стиля не отражали хардкоровой реальности городской молодежи, но их моет питье пристрастие к ношению роликс. Оптаун был настолько материалистичным, как и большинство хип-хоп-выражений, но он не был нигелистичным или геноцидальным, хотя существовала грань для записи Аптаун. Работа штатного продюсера Эдди Ф. над работами Хэви потому что они были информированы работой с Райли, сделавшей танцевально ориентированными треки Over, Overweight Lover, сильнее и круче, чем что бы то ни было, из его легкосердечных хип-хоп рэпов Fresh Prince, Hammer и Young MC. Ни в каком время во время десятилетнего господства Аптаун не упускал ни одной акции, расстроившей Сида Лорес Такер. Самое близкое, к чему она подошла, было близкое к концу с рэп-квартетом Queens, The Lost Boys, которые имели внешний лоск твердости, но мягкую сердцевину более сходную с Хэви чем ice -T. Доказательством успеха в Uptown и популярность мягкой подачи то, что с 1986 по 1995 году Аптаун насладился платиновыми и мультиплатиновыми альбомами шести разными акциями.